«Стивен Хантер. Игра снайперов», — Читает актер Станислав Федорчук. «Я замечал, что нервирую окружающих». Оберштурмбанфюрер Рэп. По прозвищу Шуце, Мастер-снайпер. Третья танковая дивизия СС. Мертвая голова. Часть первая. Глава первая. «Наши дни не весть где». Он видел степные цветы, а среди них — Кейти. Она сидела, скрестив ноги. Ветер трепал ей волосы, и те сверкали на солнце. Кейти широко улыбнулась. Она всегда улыбалась. Четыре года — возраст улыбок. Вид у нее был совершенно счастливый. Травинки всколыхнулись, и ей это, должно быть, понравилось. Задрав и без того курносый нос, она подставила мордашку ветру. «Кейти!» Закричал он «Кейти, милая, Кейти!» Она обернулась на голос Голубые глаза ее лучились любовью «Папа, пап, привет!» «Милая, я сейчас!» Завопил Пол и рванулся к ней Как рванулся бы любой отец Чтобы обнять, прижать к себе Оградить от беды Рванулся Да не вырвался Он был прикован к столбу. Металлические браслеты врезались в кожу. — Кейти, я... — Пап, мне пора. — Нет, Кейти, нет, я сейчас, погоди. Он рванулся еще сильнее. Из ран на запястьях пошла кровь, но наручникам было все равно. — Пока, пап. Кейти встала с травы. — Я тебя люблю. Она исчезла, и он понял, что проснулся. Это был сон. Пол больше не спал, но боль в руках никуда не делась. Он дернулся. Наручники снова впились в кожу. Он действительно был прикован к добротному деревянному столбу, стоял совершенно прямо, как Жанна Д'Арк в ожидании костра. Он поморгал. Все осталось, как было, но всплыли новые странности. Во-первых, в лицо ему дул легкий ветерок с ароматом луговых трав, во-вторых... В небе сияло солнце, то ли желало полудоброго утра, то ли обрекало его на новые мучения. Он не чувствовал запаха собственной мочи и рвотных масс, не чувствовал и привычного зуда, ведь он давно не мылся и совсем запаршивил. Он не обгадился, а если и обгадился, его почистили. Вместо драных пятнадцатилетних чиносов, найденных когда-то в мусорном баке, На нем был бирюзовый хирургический костюм, а вместо стареньких адедасов на два размера больше нужного — белые носки. Проморгавшись, Пол окончательно проснулся, широко раскрыл глаза, подождал, пока не сфокусируется зрение, и хорошенько рассмотрел мир, в котором очутился. Этот мир не был похож на вчерашний переулок за фудкортом. Пол смутно помнил, как хлебнул мускотеля, принял метамфетамина, потом вырубился за мусоркой неподалеку от мексиканского кафе, где по вечерам собираются приличные люди. Едят, пьют, смеются и время от времени подогревают пола баксом другим, а то и пятеркой. Куда все делось? Что творится? Я что, умер? Умер и попал в рай? Нет, на рай не похоже. Похоже на луг за городом. Вокруг была трава, целое море травы и море света. Наконец, зрение заработало как надо, и Пол рассмотрел ландшафт во всех подробностях. Увидел бескрайний простор, горную гряду, сосновую рощу, огромный купол неба, прозрачные завитки облаков, яркое, но ласковое солнце. И зелень, повсюду зелень, потому что столб стоял посреди луговины, а вокруг — Бесконечный сосновый лес. Он ничего не соображал, но к такому состоянию ему не привыкать. В голове, как всегда, полная каша. Хорошо, хоть голоса не донимают. Он поискал глазами других людей и нашел, причем довольно быстро. В добрых пятидесяти ярдах от столба стояли три шезлонга, в них сидели трое. Один говорил по мобильнику — У каждого был равнодушный вид оценщика. «Э!» — крикнул Пол. «Что за фокусы? Кто вы? Где я?» Они молчали, хотя парень с телефоном бросил на него косой взгляд, не прекращая оживленные беседы. Так, новые подробности. Судя по волосам, длинноваты, и нарядом, джинсы, сапоги, ковбойские шляпы — это мексиканцы, темные очки, расслабленные позы — Трое матчей изволят коротать свой досуг. Он что, в Мексике? И еще одна странность. Чуть поодаль от шезлонгов стоит парень в черном. То есть вообще в черном, с головы до пят. На лице черная маска, а из прорезей таращатся глаза. Тоже черные. И он, в отличие от остальных, смотрит только на поло. Пол искал ответ на вопрос, как он мог оказаться в Мексике, прикованный к столбу, относительно чистый и выставленный на показ, словно музейный экспонат. Но он давно уже разучился связно мыслить и по-прежнему ничего не соображал. В попытке напрячь мозги он лишился последних сил. Ему хотелось выпить, хотелось залить глаза мускателем, ведь тот помогал отделаться от фурий, пусть не навсегда но хотя бы на время. У него закружилась голова. Чтобы не упасть, он прислонился к столбу. Даже это движение далось ему с трудом. Он тяжело дышал, сказывалась кислородная недостаточность. «Помогите, пожалуйста!» — крикнул он. Руководящий комитет пришел в движение. Парень с телефоном, похоже, он был за главного, окликнул остальных мексиканцев. Все трое подошли к мужчине в черном и уставились на Поло. Судя по всему, никто не собирался ему помогать. Время тянулось невыносимо медленно, словно сбилось с привычного ритма. Наконец Пол услышал странный звук. Не резкий, вроде взрыва или выстрела, но все равно грозивший опасностью. Словно что-то шлепнулось на землю неподалеку от столба. Мексиканец снова принялся говорить по телефону. Пол повернул голову. Ярдых в двадцати пяти от него над травой стояло коническое облачко пыли, словно от миниатюрного взрыва. Ветер понемногу сдувал пыль в сторону. Непонятно было, какое отношение облачко имеет ко всему происходящему. Пыль просто висела над травой. Пол изо всех сил соображал, откуда она взялась. Но это зрелище никак не укладывалось в его картину мира. Через секунду земля дрогнула. Еще одно извержение. Теперь гораздо ближе. Пыль взлетела футов на десять со сверхзвуковой, а то и со световой скоростью, словно ее выплюнул гейзер, и тут же начала рассеиваться. Пола осыпала камушками и комочками земли. Он лихорадочно рылся в воспоминаниях, пытаясь сообразить, что это значило. «Наконец, до него дошло». Такие извержения бывают, когда в землю силой бьет пуля. Он тысячу раз видел это в кино. Земля под ногами заходила ходуном. Неведомая сила больно ударила его о столб, руки вывернулись, наручники впились в запястья до самых костей. Во рту появился привкус крови. Милосердное онемение продлилось не больше секунды, и пол почувствовал острую боль. Его хлестнули камушки и песчинки, несшиеся со сверхзвуковой скоростью. Теперь он понял, что по нему стреляют, причем издалека. Его охватила паника. Как всегда бывает с жертвами. Он бросился бы на утек, но наручники не пускали. «Нет — Нет! — крикнул он. — Так нельзя! Вы не имеете права! — непроизвольно всхлипнул. Это выглядело смешно, и мексиканцы засмеялись. «Кейти!» — завопил он. «Прости меня! Прошу! Прости папу!» И вошел туда, где не было ничего, кроме света.